Глава 12. Абсолютный разрез. Одержимый Леон атаковал с яростью древнего хищника, но я не спешил наносить ответные удары. Вместо привычной агрессии принял стойку пустого клинка, оборонительную технику, которая обычно используется без клинка. Но за сотни лет никто не мешал мне ее улучшить и изменить под себя. Левая нога вперед, правая рука с клинком отведена назад, левая выставлена ладонью вперед. Месть держал свободно, готовый парировать в любую сторону. Не атаковать, наблюдать. Катана Леона со свистом рассекла воздух там, где секунду назад была моя голова. Я слегка наклонился, уклоняясь, и тут же отбил следующий удар. Диагональный разрез снизу вверх. Металл звякнул на металл, но я даже не почувствовал силы удара. Хм... Пробормотал я, отступая на полшага. Интересно, техника определенно стала лучше, но чего-то не хватает. Шогат заставил тело Леона двигаться быстрее, но скорость без понимания — это просто суета. Древнее существо использовало мальчишку как умелый кукловод, дергая за все нужные ниточки, но не до конца понимало, что такое настоящее фехтование. Для него все это было словно игрой, представлением, которое он разыгрывал. Следующая атака была более изощренной. Серия из пяти ударов, каждый под своим углом. Но я видел каждое движение за секунду до его исполнения. Парировал первый удар, уклонился от второго, заблокировал третий и четвертый. Одним движением. А пятый просто пропустил мимо, слегка отведя корпус. «Не получается!» — усмехнулся я. «А ведь стараешься!» В зеленых глазах одержимого мелькнула злость. Леон скочил назад и вскинул левую руку. Воздух вокруг его ладони начал кристаллизироваться, превращаясь в ледяные иглы. Знакомая техника. «Ледяной дождь!» – процедил он голосом, в котором слышались нечеловеческие обертоны. Сотни острых кристаллов выстрелило в мою сторону. Я перешел к стойке изгиба реки, чтобы перенаправить атаки противника. Движения плавные, словно течение воды, огибающей камни. Ледяные иглы, коснувшись невидимых потоков энергии вокруг моего тела, изменили траекторию. Половина пролетела мимо, четверть ушла куда-то в потолок, остальные развернулись и полетели обратно к Леону. Тот удивленно отшатнулся, и едва успев прикрыться клинком. «Это была моя техника», — сказал он с недоумением. «Как ты смог ее обратить?» «Опыт», — ответил я, не меняя стойки. «Твой старик наверняка еще не родился, когда я изучал подобные фокусы!» Шокот явно начинал злиться. Через лицо Леона прошла гримаса такой ярости, что я невольно отметил. Древние существа хуже детей переносят неудачи. «Хватит играть!» – зарычал одержимый, и его голос эхом отразился от стен храма. В этот момент произошло нечто неожиданное. Из спины Леона... Вырвали щупальца, не ледяные, не магические, а живые, покрытые слизью и усаженные присосками. Каждой толщиной с мою руку и длиной метров три. «Вот это уже интереснее!» — заметил я, наблюдая, как отростки извиваются в воздухе. «Теряешь терпение!» Вместо ответа щупальца атаковали со всех сторон одновременно. Я перешел к стойке лунного серпа. Скорость была именно тем, что требовалось против множества целей. Первый удар отсек два щупальца у основания. Второй разрубил еще одно пополам. Но на месте отрезанных немедленно выросли новые, причем быстрее, чем я их рубил. «Регенерация», — констатировал я, отступая от особенно агрессивного отростка. «Раздражает, знаешь ли». Но это было еще не все. Кожа на руках Леона начала чернеть, покрываясь чешуей, а ноги превратились в когти длиной с кинжал. Из его рта высунулся раздвоенный язык, пробующий воздух. Да уж после такого действительно задумаешься, сможет ли он вернуться к своей прежней форме, даже если я смогу его спасти. «Гибридная форма», — пробормотал я. «Ты просто набор сюрпризов». Одержимо ринулся в атаку, двигаясь уже не как человека, а как хищное животное. Щупальца, когти, катана — все работало в идеальной координации. Но я видел каждое движение, предугадывал каждый удар. Стойка буревестника. Молнии заплясали вокруг клинка, отсекая щупальцы быстрее, чем они успевали регенерировать. Электричество обжигало чешуйчатую кожу, заставляя тварь шипеть от боли. «Больно!» — поинтересовался я, блокируя удар когтей левой рукой и одновременно отбивая катану мечом. «А представь, каково было демоном!» Леон попытался укусить меня, Выпрыгнув, как дикий зверь, но я просто отступил в сторону и ударил рукоятью меча ему по затылку. Не сильно. Ровно настолько, чтобы отправить кубарем через зал. Одержимый прокатился по каменному полу, оставляя за собой царапины от когтей, и врезался в дальнюю стену. Щупальцы исчезли, чешуя сошла, когти втянулись. Снова выглядел как обычный человек, только с зелеными глазами. «Ну что?» — сказал я, опуская меч. Как долго ты еще будешь пытаться? Тебе меня не убить. Явно не в этом теле. Леон медленно поднялся, отряхивая пыль с доспехов. В его движениях чувствовалась растерянность. «Невозможно!», Невозможно" – прошептал он голосом Шогота. «Как простой охотник может быть настолько силен? Я изучал ваш вид. Знаю все ваши ограничения». «Вот так номер. Выходит, подобные ему твари наблюдают за людьми?» «Это определенно не то, с чем меня знакомили до этого». «А я, представь себе, отнюдь не простой охотник», — усмехнулся я, доставая из кармана небольшой предмет. «Я жил тысячу лет назад и вместе с товарищами спас этот мир от вторжения демонов. Так что такие твари, как ты, служат только разминкой для меня». «Что за бред? Это невозможно!» — Шогат явно не поверил. «Ни один человек не может прожить так долго». Я поднял руку, показывая серебряную цепочку с медальоном. Ту самую подвеску, которую снял с шеи Освальда. «Можешь взглянуть», — предложил я. «Этой вещице столько же, сколько и мне». Даже на расстоянии зеленые глаза Леона расширились от удивления. Как я и думал, эта тварь могла чувствовать энергетические отпечатки, которые невозможно подделать. Собственно, я на это и рассчитывал в попытке выудить из этого монстра чуть больше информации, раз он оказался настолько болтливым. — Этой вещи больше тысячи лет, — прошептал он с недоумением в голосе. — И на ней лежат чары вечности. какую магию не сможет сотворить ни один и не живущий маг. И этот привкус магии, он знаком мне. Неужели почувствовал магию Аркариуса настолько тонко? Интересно. — Верно, — кивнул я, убирая медальон обратно. Он принадлежал Шейду, и Аркариус решил сделать так, чтобы хоть что-то от нас осталось на память потомкам. Воцарилась тишина. Шогат явно переосмысливал ситуацию. Я не был просто сильным охотником. Я был кем-то более древним и опасным. Может, конечно, обойтись и без этого, но мне интересно посмотреть, как он отреагирует. Обожаю провоцировать противника, ведь в эти моменты они разбалтывают то, что должны оставлять в тайне. «Чего ты желаешь?» — наконец спросил он, и в голосе звучало что-то вроде уважения. «За тысячи лет ты наверняка многое потерял». «Верно подметил», — согласился я. «Я потерял большую часть своих сил, и хотел бы их восстановить». Глаза одержимого загорелись жадным блеском. «Да, я знал, что подобное его зацепит. Слишком это существо походило на жадного демона». «Сделка!» — произнес Шога торжественно. Впусти меня, стань моим сосудом, и я верну тебе всю утраченную мощь. Ты станешь сильнее, чем был когда-либо. Я сделал вид, что обдумывая предложение. Потер подбородок, походил по залу, даже присвистнул тихонько. Заманчиво, признал я наконец. Без своих сил я чувствую себя очень неуютно. Хорошо, согласен. Шогат не мог скрыть торжества. Да уж, похоже, кто-то все же недостаточно хорошо знает людей. Леон начал приближаться ко мне медленными, осторожными шагами, словно боялся спугнуть добычу. «Мудрое решение», — практически промурлыкал он, — «мы станем непобедимыми. Я дам тебе знания о мирах за пределами звезд, о силах, которые спят в глубинах океанов». Когда расстояние сократилось до нескольких метров, из груди Леона начала вырываться черная масса. Истинная форма шогота. Сотни глаз, десятки ртов, щупальца и органы, назначение которых лучше было не знать. Древнее существо потекло по воздуху прямо ко мне, готовое вторгнуться в мое тело и подчинить разум. Я стоял неподвижно, ожидая контакта. И вот черная масса коснулась моей кожи. Вернее, попыталась коснуться. Шогот ударился о невидимый барьер вокруг моего тела, словно о стеклянную стену. Черная субстанция разбрызгалась, но не смогла проникнуть ни на миллиметр внутрь. «Что?» — взревел Шогг сотнями голосов одновременно. «Что это значит?» «Упс», — усмехнулся я, глядя на мечущуюся перед моим лицом массу. Ошибочка вышла. Я сделал шаг назад, и Шогг рухнул на пол, пытаясь принять хоть какую-то устойчивую форму. «Видишь ли», — объяснил я видом человека, рассказывающего шутку, я закалил свое тело в источнике проклятий демона Белиала. Это такая гадость, что даже архидемоны предпочитали держаться от нее подальше. Ни одно существо не может проникнуть в меня ни ментально, ни физически. Правда заключалась в том, что источник проклятий был местом, где демоны пытались переработать душу убитых воинов в своих слуг. Погружение в эту дрянь было мучительным, но зато давало абсолютную защиту от любого вида одержимости. Полезная штука, хотя и болезненная в моем случае. «Ты обманул меня!» Завопил Шогут, принимая форму гигантского червя с человеческими лицами по всей длине тела. «Еще бы!» — кивнул я. «А ты, кстати, довольно доверчивый для древнего существа. Может, стоит быть осмотрительнее с людьми? Мы, знаешь ли, любим обманывать!» Шогу попытался ринуться назад к безжизненному телу Леона, но я был быстрее. Одним ударом ноги отправил мальчишку скользить... По полу самый дальний угол зала, а сам стал между ним и древней тварью. «Ты не понимаешь...» Теперь Шогот принял форму гигантского паука с человеческим торсом. «Я дарую тебе великую силу, мой хозяин древний бог, старше даже звезд. Присоединись к нам и получишь власть над всеми мирами». «Ну да, конечно...» С усмешкой съязвил я, вспоминая фразу героини из Дорамы. А потом ты случайно решишь, что я тебе больше не нужен, и найдешь более молодое тело. Классическая схема. «Неразумное существо!» — взревел Шогут и атаковал меня. На этот раз он не сдерживался. Черная масса превратилась в настоящий кошмар. Гибрид спрута, паука и дракона с головами всех существ, которых он поглотил за свою долгую жизнь. Десятки щупали, сотни зубов, глаза повсюду. Я принял стойку морозного предела и встретил его атаку ледяным клинком. Холод против древнего зла не самый эффективный вариант, но для начала сойдет. Первый удар отсек два щупальца, но они мгновенно отросли снова. Второй прошил одну из голов насквозь, но та просто растворилась и образовалась в другом месте. Регенерация у этой твари была еще лучше, чем у его слуг. Шога попытался обхватить меня со всех сторон, но я перешел к стилю буревестника. Молнии не только рассекали его плоть, но и причиняли реальный вред. Разряды плохо сочетались с флажной субстанцией древнего существа. «Больно, да?» — продолжал подначивать я, уклоняясь от особенно неприятного щупальца с присосками. «А ведь это еще цветочки!» Но даже молнии не причиняли критического урона. Шок был слишком древним, слишком сильным. Против такого противника нужны более серьезные меры. Я посмотрел на свой меч. Старый добрый клинок, выкованный Арией по чертежам ее предка. Служил верой и правдой, не подводил ни разу. Жаль расставаться, но выбора не было. «Прости, дружище», — тихо сказал я Мечу. «Мы не так много с тобой прошли, но, видимо, пришло время расстаться. Я принял стойку, которую использовал лишь один раз в жизни. Тогда мой клинок был окроплен кровью всех его предшественников». И этого хватило, чтобы разрезать саму реальность и вернуться домой. Да, без крови 72 лордов демонов пространство не разрежешь, но для этой твари должно хватить и обычного лезвия. Правая нога впереди, левая отведена назад. Меч на уровне сердца, лезвием вниз, концентрация на грани возможного. Что ты делаешь? завопил Шогат, видимо, почувствовав исходящую от меня опасность. Вместо ответа я вложил в удар все, что у меня было. Не только физическую силу и энергию, но и саму суть. Десятилетия тренировок, столетия сражений. Все мои знания, весь опыт. Клинок вспыхнул светом, который не был похож ни на молнии, ни на огонь, ни на холод. Это был свет чистого разрушения. «Абсолютный разрез», — тихо, но неостановимо произнес Яна, нанося удар. Реальность треснула. Воздух разошелся, как занавес, обнажив пустоту. Удар прошел через Шогота, не встретив ни малейшего сопротивления. Его защита, регенерация, древняя магия – все стало бесполезным перед техникой, которая отрицала само существование цели. Древнее существо разделилось на две части, ровно по центру. Каждая половина секунду еще пыталась двигаться, а затем начала распадаться на составляющие элементы. «Нет!» – прохрипел Шогот десятком ртов одновременно. «Я древний!» — Бессмертный. — Был древним, — поправил я, наблюдая, как черная масса теряет форму. — Теперь мертвый. Мой меч треснул, затем рассыпался на тысячи осколков. Даже рукоять превратилась в металлическую пыль, которая просыпалась сквозь пальцы. Абсолютный разрез требовал жертвы. Изо рта потекла тонкая струйка крови. Да уж, еще тренироваться и тренироваться. Я еще явно не в форме. «За мной!» — булькнул умирающий шокот. «Придут другие. Я лишь слуга могущественного бога. Люди должны страдать, вознося молитвы. Старшим богам!» «Ага!» — кивнул я. «А когда придут, я их тоже покрошу. У меня много свободного времени, а развлечений не так много, как хотелось бы». Я наступил на самый большой кусок еще дергающейся массы и раздавил его. Остальные фрагменты тут же перестали шевелиться. Без центрального сознания шогот был просто скопищем протоплазмы. «Вот и все дела», – пробормотал я, вытирая ботинок о пол. Там, где находилось тело древнего существа, начали материализоваться предметы. Сначала появился огромный кристалл астролита, но не обычного цвета, а черного, пульсирующего темной энергией. Размером он был с мою голову и явно стоил целое состояние. Следом проявилась руна, каменная табличка с вырезанными символами, которые болезненно резали глаз. Подобная штука у меня уже была, но я так и не разобрался, что они делают. Может, Ария поймет, или пора уже нису запрячь? Затем из остатков Шогота выделились два предмета, которые заставили меня присвистнуть от удивления. Первый напоминал сердце, пульсирующий орган размером с кулак. Второй был похож на коготь, изогнутый, черный, острый, как бритва, и длиной с мою руку. «Надеюсь, Ари разберется, куда это можно пристроить», — заключил я, складывая все в сумку. Но это было еще не все. На алтаре в центре зала лежал небольшой кристалл, не больше куриного яйца, но излучающий такую энергию, что воздух вокруг него мерцал. Источник силы Шогата та самая штука, которая питала весь разлом. Я забрал его. «А чего добру пропадать?» «Да и боюсь, остальные члены нашего рейда не смогут противостоять тому шепоту, что исходило от этого предмета». Покончив со сбором, направился к дальнему концу зала, где лежал без сознания Леон. Мальчишка выглядел бледным, но дышал ровно. Никаких внешних повреждений, если не считать синяка на затылке от моего удара рукоядью. Я подошел к нему и отвесил ему пощечину. «Хлоп!» Звук разнесся по всему храму. Леон резко открыл глаза. Обычные, голубые, без малейшего зеленого свечения. «Ну и проблем с тобой, мелкий», — сказал я. Леон моргнул несколько раз, приходя в себя, затем резко сел, хватаясь за голову. «Да, Реон Его голос был хриплым, нечеловеческим. «Что? Ш... Где эта тварь?» «Убил», — коротко ответил я. «Я... я помню отрывки», — прошептал Леон, и на его лице появилось выражение ужаса. Все, что он заставлял меня делать, я не мог ничего поделать, был заперт в собственном теле и... А почему так болят ребра? Он потер место, куда я пнул его, чтобы защитить от второго вторжения шокота. Пусть радуется, что не задница болит, а то мало ли, как эта тварь в него вошла. «Бывает», — пожал плечами я. «Главное, что живой остался, многим везет меньше». «Прости», — сказал Леон, глядя мне в глаза. Я не смог ему сопротивляться. Он предложил мне силу в обмен на жизни моих товарищей. Когда я отказался, сожрал тебя сам, — закончил я. Классический ход. Не заморачивайся, с древними существами такое случается сплошь и рядом. Не получая желаемого, они тут же меняют правила игры в угоду своим хотелкам. Леон попытался встать, но тут же покачнулся и схватился за стену. — Голова кружится, — пожаловался он, — и тело какое-то ватное. Побочка от одержимости пройдет через пару дней. Все же считая, в тебя впихнулось куда больше, чем ты мог выдержать. Ладно, я поднялся и направился к выходу. Идем. Снаружи нас, наверное, заждались. Но ли он не последовал за мной? Я обернулся и увидел, как он все еще сидит, неловко кашляя. В чем дело? Поинтересовался я. Тут такое дело, неуверенно начал он. Мое тело меня не слушается, я... Я не могу двигаться нормально. Я тяжело вздохнул. «Серьезно? Я тебе, что, нянька на руках таскать?» Но дело было нечего. Подошел к нему, закинул его руку себе на плечо и помог подняться. Парень и правду еле держался на ногах. Последствия пребывания древнего существа в человеческом теле – это тебе не поездка на природу. «Опирайся на меня!» – проворчал я. «И постарайся не отключиться по дороге. Тащить тебя на себе через весь храм не хочется. «Спасибо», – тихо сказал Леон. «Не благодари, рано», – ответил я, помогая ему дойти до выхода. «Счет выставляю потом». Так мы медленно двинулись к выходу из храма. За спиной остались груды пепла древнего зла, пустой алтарь и тишина, которой не было в этом месте уже много веков. Дарен, снова заговорил Леон, когда мы дошли до массивных дверей. «Та штука говорила правду. Ты действительно жил тысячу лет назад?» Я усмехнулся. «А сам как думаешь?» «Я думаю, что это многое объясняет», — ответил парень задумчиво. «Твоё мастерство, знание древних техник, то, как легко ты справляешься с противниками, которые должны быть тебе не по зубам». «Опыт — великая вещь», — согласился я. «Хотя иногда он становится проклятием». «Почему?» «Потому что видишь, как всё повторяется снова и снова». Те же ошибки, те же амбиции, та же глупость. Иногда кажется, что люди вообще ничему не учатся. «Нет, ну ты себя представляешь!»